Снегоход, сорвавшийся с разрушенного взрывом реактивной гранаты моста, упал в протоку плашмя. Так почему же мы не ушли полностью под воду? Ковальский помог Харрингтону освободиться от ремней безопасности. На лбу у профессора вскочила здоровенная шишка. Взгляд стал остекленевшим. «Мне нужна ваша помощь!» — окликнул эстрюма Джейсон. Откликаясь на прозвучавшую в его голосе панику,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 и толстым матом из чавкающих водорослей. Вон там трап, сказала Стелла, указывая на каменную стену. В скалу вбиты железные скобы, ведущие с дна пещера к станции. Они прошли ярдов тридцать, и тут громкий скрежет заставил Джейсона обернуться. Противостояние водного потока и застрявшего снегохода закончилось, сорвавшись со сталагмита, машина адмирала Бёрда скрылась в пучине.